Боб загримировался и выглядел настоящим фермером. Даже те, кто его хорошо знали, не узнали бы его теперь. Мы ехали быстро, лошадь была хорошая, и Боб прекрасно правил. Однако надо было дать ей передохнуть и поесть. Мы не стали заезжать на постоялый двор, Боб остановился в лесу, разнуздал лошадь и надел ей на шею полную торбу с овсом, которую достал из повозки. Почти совсем стемнело, и мы могли не бояться, что нас обнаружат. Теперь я мог поговорить с Бобом и от всего сердца поблагодарить его. Но он не дал мне сказать всего, что я хотел. «Вы меня выручили», — сказал он, пожимая мне руку, «а сегодня, в свою очередь, я выручаю вас. Кроме того, вы друг Маттия, а для такого хорошего малого, как Маттия, можно многое сделать. Я спросил его, как далеко мы находимся от Литтельхэмптона. Он ответил, что осталось не меньше двух часов езды и что следует торопиться. Судно его брата отплывает во Францию по субботам, а сегодня пятница, и он думает, что отлив начнется рано. Мы снова улеглись под холстом на соломе. Отдохнувшая лошадь быстро побежала. «Ты боишься?» Спросил меня Маттия. «Боюсь, чтобы меня снова не схватили. Не бойся, ничего не случится. Когда поезд остановится, твой полицейский станет писать рапорт. Но пока начнутся розыски, пройдет много времени, и мы будем уже далеко. Кроме того, они не могут знать, что мы собираемся отплыть из Литтельхэмптона». Тем временем... Наша лошадь, хорошо управляемая Бобом, бойко бежала по пустынной дороге. По временам нам попадались встречные повозки, но ни одна не обгоняла нас. В деревнях, через которые мы проезжали, все было тихо, и только в немногих окнах виднелся свет. Одни собаки обращали внимание на нашу быструю езду и провожали нас лаем. Теперь мы лежали под холстом уже не для того, чтобы прятаться, а для того, чтобы защититься от холодного северного ветра. Облизывая языком губы, мы ощущали вкус соли, следовательно, мы подъезжали к морю. Вскоре мы заметили свет, который то исчезал, то вновь появлялся через правильные промежутки времени. Это был маяк. Мы приехали. Боб придержал лошадь, заставил ее идти шагом и осторожно направил ее на проселочную дорогу. Сойдя с повозки, он велел нам оставаться в ней и держать лошадь, а сам пошел узнать, здесь ли его брат и сможем ли мы уехать на его судне. Должен признаться, что время отсутствия Боба тянулось для меня очень долго. Мы с матьем молчали и слушали, как шумно бьется море о песчаный берег где-то недалеко от нас. Звуки эти усиливали наше волнение, мы оба дрожали». Наконец послышались шаги. Это возвращался Боб. Сейчас решится моя судьба. Боб оказался не один. Когда он подошел к нам, мы увидели, что его сопровождает человек в морской фуражке и клеенчатой куртке. «Вот мой брат», — сказал Боб. «Он берет вас с собой и сам отведет вас на судно, а теперь нам лучше расстаться». Не надо, чтобы знали, что я здесь находился. Я бросился благодарить Боба, но он прервал меня, крепко пожав мне руку. — Не стоит благодарности, — объявил он. — Друзья обязаны помогать друг другу. Надеюсь, мы еще встретимся. Я счастлив, что выручил Матия. Мы последовали за братом Боба и, пройдя несколько тихих городских улиц, попали на набережную где морской ветер дул нам прямо в лицо. Ничего не говоря, брат Боба указал рукой на готовое к отплытию судно. Через несколько минут мы были уже на судне, и он заставил нас спуститься в маленькую каюту. — Я отправлюсь не раньше, чем через два часа. Сидите здесь и не шумите. Как только он запер на ключ дверь нашей каюты, матя бросился в мои объятия, И крепко поцеловал меня. Теперь он уже больше не дрожал».